М6. Флексоры бедра. Ориентировочный тест на укорочение. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Ноги согнуты в коленных суставах под прямым углом. Врач поочередно поднимает вверх за голень одну и другую ногу оценивая угол между бедром и кушеткой на стороне укорочения ногу поднять не удастся, ибо угол будет меньше М7 Прямая мышца бедра справа. Тест на укорочение и болезненное напряжение и МБ при помощи п и р и амб иссходное положение пациента лежа на животе врач стоит у левого бока пациента на уровне таза лицом к нему левой кистью фиксирует правую ягодицу правоый, обхватывает наружную поверхность нижней трети правой голени и приближает, сгибая голень, пятку к правой ягодице, что не удается при укорочении прямой мышцы бедра. Ягодица при этом компенсаторно приподнимается, в связи с чем проводится мБ. МБ – прямой мышцы бедра при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Правая нога согнута в коленном суставе. Врач стоит у правого края кушетки напротив бедра и ягодицы пациента. правая кисть лежит на грудопоясничном переходе справа. Левая кисть располагается на передней поверхности правого бедра и разгибает ногу в тазобедренном суставе до преднапряжения. Голень и стопу пациента – располагает вдоль своего плеча слева. Первое F. Вдох. Давление правой стопой и голенью на плечо врача против его сопротивления. Второе F. Выдох. Расслабление. Врач следует за увеличивающимся в объёме сгибанием голени наклоняя свое тело вперед. АМБ при болезненном напряжении или укорочении прямой мышцы. Бедра справа при помощи ПИР и гравитационного отягощения. Исходное положение пациента, лежа на спине. Ноги до середины бедра выдвинуты за ножной край кушетки. Левая нога максимально согнута в коленном и тазобедренном суставах. Пациент обхватывает ее голень в верхней трети и притягивает бедро к грудной клетке. Правая нога согнута в коленном суставе, И зависает за край кушетки. Первое F. Пациент разгибает правую ногу и удерживает ее так в течение медленного вдоха. Второе F. Расслабление, сгибание ноги в колене, выдох. М8. Флексоры бедра слева, подвздошно-поясничная прямая мышца бедра, напрягатель широкой фасции бедра. Тесты на укорочение. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ближе к ножному краю, ноги выстоят ее за край кушетки с середины бедра. Голени свободно свисают. Врач стоит у нижнего конца справа, лицом к бедрам пациента. Первое. Пациент сгибает правую ногу в коленном и тазобедренном суставах без сгибания таза. Обхватывает верхнюю треть голени обеими кистями усиливая флексию до выпрямления поясничного лордоза врач наблюдает за свободно свисающей левой ногой при укорочении пояснично-подвздошной мышцы бедро поднимается выше горизонтали при укорочении и прямой мышцы бедра, возникает экстензия в коленном суставе и выпрямляется голень. При одновременном укорочении напрягателя широкой фасции бедра возникает легкая абдукция в ТБС. Второе. Для дифференциации степени укорочения тестируемых мышц врач А левой рукой усиливает флексию в правом тазобедренном суставе, правой рукой, располагающейся на передней поверхности нижней трети бедра слева, усиливает экстензию в левом ТБС. При укорочении подвздошно-поясничной мышцы ощущает пружинищее сопротивление бедра, а при укорочении и прямой мышцы бедра усиливается экстензия в коленном суставе. Б. Правой рукой, расположенной на нижней трети передней поверхности левой голени врач осуществляет пассивную флексию в левом коленном суставе при укорочении прямой мышцы бедра при этом возникает флексия в левом ТБС в врач правой рукой расположенной на наружной поверхности нижней трети левого бедра осуществляет пассивную аддукцию бедра или оказывает сопротивление активной абдукции. При укорочении напрягателя широкой фасции бедра на наружной его поверхности образуется впадина под укороченной мышцей. М8А АМБ подвздошно-поясничной мышцы справа, при помощи активных движений с ускоренным ритмом. Исходное положение пациента. Лежа на спине, на краю кушетки. Левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и фиксирована обеими кистями обхватывающими колено. Правый тазобедренный сустав разогнут, бедро опирается снизу, а крышку крепко стоящего стола и движениями ускоренного ритма сгибает его против сопротивления опоры. М8Б АМБ подвздошно-поясничной мышцы справа с использованием гравитационного отягощения. Первое F. Пациент приподнимает опущенное правое бедро на 5-10 см и удерживает его так 20 секунд. Вдох. Второе F. Расслабление, медленный выдох, опускание бедра соответственно увеличивающемуся объему экстензии. М9. Подвздошно-поясничная мышца. Тест на ослабление. Исходное положение пациента. сидя На краю кушетки с хорошо фиксированным тазом тазобедренный сустав в положении флексии под прямым углом. Врач рукой, расположенной на передней поверхности бедра, оказывает сопротивление дальнейшей флексии в ТБС в пределах 25 градусов при ослаблении мышцы достичь этого объема пациенту не удается м 10 абдукторы бедра ориентировочный тест на укорочение исходное положение пациента лежа на животе врач стоит сбоку на уровне таза пациента лицом к нему обхватив голень с передней поверхности врач осуществляет флексию в коленном суставе и аддукцию в ТБС пытаясь привести пятку к противоположной ягодице это не удается при укорочении абдуктора бедра М10А. Исследование укорочения и болезненного напряжения абдукторов бедра приемом Патрика и АМБ с использованием гравитационного отягощения справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, левая нога выпрямлена, правая согнута в коленном и тазобедренном суставах. Подошвенная поверхность стопы упирается в медиальную поверхность левого коленного сустава. Врач стоит сбоку слева, лицом к ножному концу. Правой рукой фиксирует таз слева сверху, левой усиливает абдукцию бедра, оценивая расстояние между правым коленом и кушеткой и болезненность аддукторов при пальпации. Из этого положения осуществляется АМБ. Пациент сдвигается к правому краю кушетки так, чтобы абдуцированное бедро выстояло за край кушетки. Первое F. Пациент приподнимает бедро и удерживает его во время вдоха. Второе F. Расслабление. Бедро опускается за край кушетки. Усиление абдукции. Выдох. Фазы повторяются 3-5 раз, несколько раз в день. М10Б. Исследование укорочения и болезненного напряжения аддукторов бедра справа и МБ при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на спине у правого края кушетки. Врач стоит справа, левой рукой фиксирует сверху таз справа. Правой обхватывает снизу и изнутри правое бедро и голень. Голень на предплечье, ладонь на бедре. И осуществляет абдукцию за внутреннюю поверхность бедра, избегая наружной ротации в тазобедренном суставе. Достигнув максимального объема абдукции из этого положения, Врач сгибает голень под прямым углом и увеличивает объем абдукции. Ограничение абдукции как при разогнутой, так и согнутой голени свидетельствует об укорочении преимущественно длинного и короткого аддукторов бедра. Гребешковые мышцы. Ограничение абдукции при разогнутой голени и увеличение объема при согнутой указывает на преимущественное укорочение стройной, полусухожильной и полуперепончатой мышц. При обнаружении болезненного напряжения при укорочении мышц Проводится МБ. Первое Ф. Пациент осуществляет аддукцию против адекватного сопротивления ладони врача. Вдох. Второе Ф. Расслабление, выдох, врач следует за увеличивающейся в объеме абдукции.